Глава 9. Спад экономики США. В период с января по июнь 2013 года был проведен целый ряд исследований, показавших, что Соединенные Штаты не способны произвести оружие, необходимое Украине. Эти исследования исходили не от групп, связанных с Кремлем, а от различных аналитических центров, финансируемых Пентагоном и Госдепартаментом. Как ведущая мировая держава могла оказаться в такой абсурдной ситуации? В этой главе мы рассмотрим реальное положение дел в экономике США и тем самым сдуем один из двух самых больших ВВП, валовый внутренний продукт, на планете, второй китайский, чтобы подвести его к чему-то, имеющему отношение к действительности. Почему не РВП, реальный внутренний продукт? Мы узнаем, насколько Соединенные Штаты зависят от остального мира и как они хрупкие. Однако, прежде чем предаваться столь радикальной критике, давайте для равновесия вспомним о неоспоримых достоинствах этой экономики. Бесспорно, что в последние годы самые важные инновации пришли из Кремниевой долины, чей прогресс в области коммуникационных и информационных технологий значительно укрепил позиции США, если не во всем мире, то по крайней мере, как мы видим, среди их союзников. Также мы стали свидетелями значительного подъема добычи нефти и прежде всего газа в США. С 4 миллионов баррелей в день в 1940 году добыча нефти в США выросла до 9,6 миллионов в 1970 году, а затем снова упала до 5 миллионов в 2008 году. В 2019 году, незадолго до войны, она достигла 12,2 миллионов баррелей благодаря технологии гидроразрыва пласта. Не став значительным экспортером, Соединенные Штаты перестали быть чистым импортером нефти. Добыча газа тем временем выросла с 489 миллиардов кубометров в год в 2005 году до 934 миллиардов в 2021 году. В газовом секторе Соединенные Штаты занимают второе место в мире по экспорту после России. Благодаря войне они стали ведущим мировым экспортером сжиженного природного газа, который они могут поставлять, в частности, своим европейским союзникам, отрезанным от российского газа. Энергетический сектор высветил одну из главных странностей войны. Люди постоянно спрашивают, является ли целью американцев защита Украины или контроль и эксплуатация своих европейских и восточноазиатских союзников. Сильные стороны американской экономики – ГАФА и ГАЗ, Кремниевая долина и Техас – расположены на двух полюсах спектра человеческой деятельности. Строки компьютерного кода стремятся к абстракции, энергия является сырьем. Трудности американской экономики заполняют остальную часть спектра. Производство предметов, то есть промышленность в традиционном смысле этого слова. Именно на недостаток промышленности обратила внимание война – Банальная неспособность произвести достаточное количество 150 миллиметровых снарядов стандарта НАТО. Однако постепенно становится ясно, что ничего больше не может быть произведено в достаточном количестве, включая ракеты всех типов. Война ясно показала, какой разрыв образовался между нашим представлением об Америке и представлением Америки о самой себе и реальностью ее могущества. В 2022 году российский ВВП будет составлять 8,8% от американского, а вместе с белорусским 3 ,3 – 3,3% от ВВП западного лагеря. Как, несмотря на такой дисбаланс в свою пользу, Соединенные Штаты оказались не в состоянии произвести достаточного количества снарядов для Украины?